Возвращаясь на тусклую улицу, Вильям раздумывал над словами Патриция, хотя на улицах Ангморпорка не рекомендуется слишком глубоко уходить в собственные мысли. Он прошел мимо себя режу без ножа до стабля, даже не заметив его. Впрочем, господин до стабль тоже был слишком занят, чтобы глазеть по сторонам. Рядом с ним стояли целых два покупателя – Два клиента одновременно, если, конечно, один не подначивал другого. Это большая редкость. Но эти два покупателя почему-то беспокоили До Стабля. Они слишком внимательно рассматривали его товар. СРБ Н. До Стабль продавал свои сосиски и пирожки по всему городу, даже у дверей гильдии убийц. Он хорошо разбирался в людях, И особо тонко чувствовал момент, когда следовало тихонько завернуть за угол, а потом ноги в руки и дёру. На сей раз он выбрал очень неудачное место для торговли, но убегать было уже слишком поздно. Ему нечасто доводилось встречаться с просто убийцами. С бытовыми, да, неоднократно, но у бытовых убийц, как правило, имелся какой-нибудь мотив – А их жертвами обычно становились либо друзья, либо родственники, и с наёмными убийцами до стабль тоже встречался. Но убийство по найму это определённый стиль, плюс соблюдение неких правил. А эти люди были просто убийцами. Тот, кто по здоровью, со следами белого порошка на груди и насквозь провонявший нафталином, был самым обычным грамилой, ничего особенного. Но от того, что поменьше, с прилизанными волосами, пахло мучениями и какой-то извращенностью. Не часто приходится смотреть в глаза человеку, который может убить просто потому, что это показалось ему удачной идеей. Осторожно передвинув руки, господин Доставль открыл специальное отделение лотка, где хранился высококачественный товар. Там лежали сосиски, в состав которых входила первое мясо, второе известного четвероногого животного, третье вероятно, обитающего на земле. Но, господа, лично я рекомендую вам вот это, сказал достабаль и, не в силах противиться старым привычкам, добавил: первокласснейшая свинина. Значит, рекомендуешь? Вкус незабываемый, это я гарантирую. А как насчёт чего-нибудь э такого? спросил второй мужчина. Прошу прощения, ну, пять скопытами, свиными питочками и крысами, которые случайно упали в мясорубку. Господин тюльпан имеет в виду, пояснил господин Кноп. Более органические сосиски. Угу. Ага, подтвердил господин Цулпан. Органическое мне еть втыкает. Э, э, а вы уверены? Нет, нет, всё в порядке, резко вскинул руки до стабль, при виде того, как изменились лица убийц. Эти люди были уверены всегда и во всём. Так, значит, вам нужны по пла... менее хорошие сосиски. Верно? чтоб взять коктейль внутри. И всё такое, сказал господин Цвельпан. Ну я я, в общем-то, честно говоря, достабль сдался. В конце концов, он был продавцом, а что покупается, то ты и продаёшь. Позвольте же кое-что рассказать вам об этих сосисках, продолжил он, плавно переключая внутренний двигатель на обратный ход. Если кто-нибудь случайно отрубает себе палец на бойне, никто ведь мясорубку не останавливает. Но крыс в них вы скорее всего не найдёте, потому что крысы предпочитают обходить это предприятие стороной. Зато там имеются животные. Ну, вы же понимаете, говорят, жизнь зародилась в своего рода супе. Вот то же самое можно сказать и об этих сосисках. Если вам нужны плохие сосиски, лучше этих вы не найдёте. Ты приберегаешь их для особых покупателей? Да? спросил господин Кноп. Для меня, господин, каждый покупатель особый. А перчица у тебя есть? Люди называют это перчицей, понесла доставля, но лично я называю это перчицу ять, я люблю, сообщил господин Цулпан. Просто изумительной перчицы, мгновенно сориентировался Достабль. "Берём две", сказал господин Кноп, даже не собираясь вытаскивать кошелёк. "За счёт заведения", воскликнул Достабль, оглушил две сосиски, вложил их в булочки и протянул покупателям. Господин Цулпан загробастал обе сосиски и прихватил перчичницу. «А знаешь, как в Щеботане называют сосиски в тесте?» Поинтересовался господин Кноп, когда они двинулись дальше по улице «Нет!» — сказал господин Тюльпан «Они называют их сосиска в ля-тесте!» «Разве же это по-инострански? Ты ядь шучь!» «Я ядь! Никогда не шучу, господин Тюльпан!» Ну, то есть, скорее, они должны называться как-нибудь более экзотично К примеру, сосуля-тестикль Сказал господин Цюльпан и щедро откусил от продукта до стабля Я на вкус-то точь-в-точь Пробурчал он с набитым ртом Слово «тесто» переводится немного иначе, господин Цюльпан Сам знаю, я ж говорю о вкусе Это сосиска. Настоящий кошмар. Достабль провёл их взглядом. Ему ещё ни разу не доводилось слышать подобную манеру речи. Кроме того, буква ять в Ванкморпарке была отменена давным-давно.